— Ты со мной говоришь? — возмутилась тетя Таряса. — Она говорит не с тобой. Просто у нашей племянницы есть привычка, когда она ведет машину, обращаться к водителям других машин и к велосипедистам. Я подтвердила слова тетки. И в самом деле тащится, как черепаха. Ну что, достала конверт? Как всегда в поездах мамуля, сидящая рядом со мной, держала на коленях раскрытую карту автомобильных дорог Польши. — А что ты тут проверяешь? — удивилась она. — Ведь договорились же. Едем в Сопот и будем там сегодня. Шоссе вроде правильное, на столбике та же цифра, что и тут на карте. — Конверт я достала, — ответила мне Тереса. — И что дальше? — Ей ответила Люцина. А дальше совсем не обязательно бить меня по уху. Хватит того, что ты уперлась мне локтем в ребро. Честновато тут. И никуда я не заехала. Не придирайся. И что, я так и буду всю дорогу держать этот конверт? Нет. Достань из него блокнот. Там записано, где и что именно заказал нам отец на первые дни. Узнаем, сколько времени останется у нас для моря и когда надо двигаться в Чешен. — А так мы этого не знаем? — Не знаем, конечно. Ведь пока в этом не было нужды. Сегодня в оливии будем, это ясно, но надо распланировать завтрашний день. Тереса достала блокнот, но оказалось, что без очков она закорючек отца не прочтет. Очки ее были в Несесери, а тут в багажнике машины. Люцинины очки были в молоке, надо было вымыть их и еще кое-что. К такому выводу пришла тетя Ядя, заглянув в сумку Люцины. — Неплохо было бы остановиться где-нибудь у речки, — сказала она, — или в деревне, у колодца. — Лучше в деревне, — откликнулась мамуля молока купим. Половина пролилась, нам не хватит. — Пролилось все, — уточнила Люцина. — А вот и нет, у меня еще в термосе есть но все равно не хватит. Я с грустью подумала. Слишком рано сворачиваю на Млечный Путь. По опыту прежних поездок знала, что без молока они никак не обойдутся. Цистерны не хватит. А если выбирать из двух зол меньше, то уж лучше попытаться купить молоко в деревне, чем запасаться им в так называемых кафе молочных провинциальных городков. Итак... Я покорилась своей участи и со вздохом попросила мамулю. — Посмотри-ка на карту. Кажется, от Млавы проселочными дорогами можно проехать прямо к Мальборку. По дороге будут деревни. Посмотри, надо знать, что высматривать на дорожных указателях. Мамуля изучила карту и вскоре произнесла. — Пробуты. — Пробуты под Млавой? — Нет, под Мальборком. А мне ведь надо знать, на что нацелиться сейчас, еще у Млавы. — Как на что? — Нацелься сразу на Гданьск. Не хотелось останавливать машину, чтобы заняться самоизучением карты. Пришлось нажать на мамулю, и вскоре удалось выдавить из нее информацию, что ехать надо через Журомин и Дятлова. Потом дороги разойдутся. На Журомин пойдет влево, на Дятлова вправо. А мне казалось, через Дятлова едут на поезде, а не на машине. Вставила свое замечание тетя Ядя, но ее перебила Тереса. Я вырвала из блокнота нужную страничку, она куда-то подевалась. — Люцина, ты села на нее? — Нет, не села. Еще хуже. Убери свои копыта. — Перестань топтать несчастную бумажку. На ней без того трудно разобрать написанное. Из всех пассажирок только у одной мамули были под рукой очки, поэтому истоптанную страничку вручили ей. «Двенадцать тридцать семь», — бодро прочитала мамуля, — «до девятнадцати убложки». и оборвала фразу, поняв, тут что-то не так. «Посмотри, что на обратной стороне», — посоветовала Люцина, — «тут какой-то шифр». Мамуля послушно перевернула листок бумаги и прочла. «Страх?» — Хреновый. — Ну вот опять, — возмутила Тереса. — Теперь ты в твои-то годы выражаешься? Смотрю, без меня вы тут совсем распустились. Пришлось отвести глаза от дороги и самой взглянуть на запись. — Страховицкой из Хшановой. По его звонку заказан нам ночлег. Это половина записи. Посмотри на той стороне. — Там только девятнадцать блошки? — спросила Люцина, так как мамуля не торопилась с ответом. — Надо говорить девятнадцать блошек, не девятнадцать блошки, — поучительно заметила Терреса. — Неужели я должна учить вас правильно говорить по-польски?